Отбиваясь от заговорщиков, Цезарь метался и кричал, но, увидав Брута с обнаженным мечом, накинул на голову тогу и подставил себя под удары. Либо сами убийцы оттолкнули тело Цезаря к цоколю, на котором стояла статуя Помпея, либо оно там оказалось случайно. Цоколь был сильно забрызган кровью. Можно было подумать, что сам Помпей явился для отмщения своему противнику, распростертому у его ног, покрытому ранами и еще содрогавшемуся. Цезарь, как сообщают, получил 23 раны. Многие заговорщики переранили друг друга, направляя столько ударов в одно тело. После убийства Цезаря Брут выступил вперед, как бы желая что-то сказать о том, что было совершено. Но сенаторы, не выдержав, бросились бежать, распространив в народе смятение и непреодолимый страх. Паника и смятение быстро распространились и в городе. Все закрывали наглухо двери, приготовлялись защищать даже с крыш, хотя никто не знал, на кого нападают и от кого следует защищаться. Многие лавки были разграблены. Антоний и липит, как лица наиболее близкие к Цезарю, укрылись в чьих-то чужих домах. Заговорщики же, пытаясь привлечь к себе сочувствие населения, торжественно направились на Капитолий, крича, что они уничтожили тирана, призывая к восстановлению строя отцов. Но народ за заговорщиками не последовал. Труп, заколотого кинжалами заговорщиков диктатора, оставался лежать у подножия статуи Помпея. Только через какой-то и, видимо, немалый срок появилось трое рабов. Они положили Цезаря на носилки, с которых бессильно свесилась его рука и отнесли тело домой. Похороны диктатора были намечены на 20 марта. Они должны были происходить на Марсовом поле. Согласно римскому обычаю, до погребения самый близкий соратник произносил речь на форуме в честь умершего. Разумеется, эта роль выпала Антонию. Антоний прочитал народу завещание умершего, согласно которому каждый гражданин получал по 300 сестерцев. Личные сады Цезаря Тибром отдавались в общественное пользование. Антоний прибегнул и к другим средствам, чтобы воздействовать на воображение и настроение собравшихся. Он повелел разложить на трибуне забрызганную кровью тунику убитого, а лежащая рядом восковая фигура демонстрировала всем 23 раны, от которых погиб Цезарь. Цель была достигнута в полном объеме. Итак, заговорщики убили благодетеля народа. И вот ярость народа обратилась против них. Правда, Брут и Кассий имели военную силу, чтобы защитить свои дома — Но дом другого заговорщика Белвена сгорел подожженной толпой, а поэт Гельвицина был зверски растерзан. Воспользоваться таким настроением Черни вознамерился некий самозванец, который еще при жизни диктатора выдавал себя за сына Мария-младшего и внука победителя Югурты Кимвров. Тогда он приобрел такую популярность, что Цезарь вынужден был удалить его из Рима. Теперь этот человек вернулся и решил нажиться на популярности своего бывшего гонителя, бросив во второй раз в толпу клич «Месть за Цезаря». Но Антоний, которому этот непрошенный союзник или соперник совсем не был кстати, легко с ним расправился. Уверенный в поддержке народа, он приказал в псевдомария отправить в тюрьму и там задушить. После погребения Цезаря заговорщикам стало ясно – что в Риме они окончательно потеряют почву под ногами. Многочисленные ветераны заполняли форум. Месть, которая не удалась 20 марта, могла повториться в любой день и с большим успехом. Брут и Кассий покинули Рим и направились в недалекое имение Брута. Пока что они там были в безопасности. А что делать дальше? Не потерял голову Брут Децим. По воле Цезаря он был наместником Цезальпинской Галлии. Децим отправился в свою провинцию и принял командование легионами. Для Антония это был весьма чувствительный удар. Цезальпинская галлия была самой близкой к Италии провинцией, и ее легионы висели над страной словно грозовая туча. Именно оттуда всего пять лет назад Цезарь начал свой победоносный поход, в результате которого Рим оказался полностью в его руках. Что будет, если по его примеру и Брут захочет перейти Рубикон? Пока, правда, особой опасности нет, но кто мог знать, что принесут ближайшие дни.